Глава 19. О бесконечных сомнениях и чувстве самоуважения у ёжиков. В отличие от Юны, Фани, кажется, была совсем не голодна, поэтому почти ничего не ела. А вот поболтать она была явно не прочь. Пока Юна уплетала жаркое с тушёными овощами и поглядывала на блинчики с вареньем, Фани прихлёбывала чая и делилась дворцовыми сплетнями. «Все только и гадают теперь, женится на вас король или нет», — доверительно сообщила она. «А мне тоже страсть, как интересно. Может, у вас с его величеством уж всё сговорено?» «Ничего не сговорено», — покраснела Юна. «И гадать тут нечего. Короли не женятся на деревенских простушках». «Кто так же говорит, а кто не согласен?» — ответила Фанни. «Уж больно он вас любит, это каждому понятно». Я сама думаю, что всё-таки женится. Помяните моё слово, не сегодня-завтра попросит руки и сердца. А вот леди Леонора, а она та ещё проныра, доказывает всем, что такого не может быть никогда. Ей-то что за дело? — удивилась Юна. Ну, она, наверное, всё мечтает, что Его Величество когда-нибудь на ней женится. Юна вздрогнула и уронила вилку. Сразу вдруг вспомнилась какая-то Леонора красивая, какие светлые у неё волосы. Королея эта леди пробормотала Юна, опустив глаза, чтобы не встречаться взглядом со своей собеседницей. Они раньше, а может и сейчас, да? Пфф, ну уж нет, фыркнула. Ф. Ну уж нет, фыркнула Фанни. Никогда он на эту швабру даже не смотрел. Сколько уж она перед ним вертелась, видать, не в его вкусе. Юна хотела провалиться сквозь землю от стыда. Зачем только начала спрашивать про эту Леонору? Как будто... как будто ревнует. Да ничего подобного. «Мне всё равно», — прошептала она, по-прежнему не поднимая глаз. «Есть вдруг совсем расхотелось. «Ты, наверное, думаешь, Фанни, что меня интересует, есть ли у короля другие женщины, но на самом деле меня это совершенно не интересует, потому что он мне не муж и никогда не станет моим мужем, и он мне не жених, и...» Юна помолчала, не зная, что ещё сказать, потом всё же добавила. «Я для него никто». «Вовсе не никто», — улыбнулась Фанни. «Вы возлюбленная его величества». «Нет!» — почему-то заволновавшись, Юна вскочила на ноги и забегала по комнате. «Нет! Невозлюбленная! Я пленница, и мы с ним! Между нами! Между нами ничего!» Она вернулась к столу и устало опустилась на своё место, как будто эта нелепая вспышка гнева лишила её последних сил. Фани встала и подошла к ней со спины. «Давайте-ка я лучше прическу вам сделаю, леди!» «Мне Олис велел, приказ его величества!» «Делай!» — безразлично согласилась Юна. Фанни тут же ловко вытащила шпильки из её пучка, распустила ей волосы и принялась с ними возиться, вооружившись, извлечённой откуда-то, скорее всего, из кармана передника, частой расчёской. «Так значит, между вами ничего нет?» Спросила она, мягко распутывая прядь за прядью. «Его величество терпелив и готов до свадьбы ждать? Тогда он святой!» «Нисколько не терпелив!» Юна опрометчиво дёрнула головой и сморщилась от боли. «Мы уже...» И тут же испугалась собственной откровенности. Страшно покраснела и закрыла лицо руками. «Я чуток запуталась!» С теплотой в голосе проговорила Фаня, закрепляя тем временем часть кудрявых прядей на макушке. «Вы с ним уже... Но с тех пор... Ничего. Так выходит?» Юна не смогла убрать ладони от лица, но всё-таки растопырила пальцы и посмотрела на своё отражение в стоящем напротив зеркальном шкафу для посуды. «Боже мой!» Всхлипнула она, встречаясь в зеркале взглядом со своей улыбающейся собеседницей. «Пожалуйста, не будем больше это обсуждать!» Фанни сунула в карман передника расческу и шпильки, наклонилась и крепко обняла Юну за плечи. «Ох, милая, неужто?» — шепотом спросила она. «Неужто он обидел вас и насильничал? Нет-нет!» Юна с испугом посмотрела на Фанни. Вдруг стало совсем не по себе при мысли, что та будет плохо думать о короле. «Никакого насилия. Я была... согласна». «А тогда о чём же горевать?» Снова заулыбалась Фанни. «Он вас любит и скоро женится. Увидите, всё будет хорошо. Не пойду я за него замуж!» Юна нахмурилась, упрямо мотнула головой, Фанни погладила её по плечу, пытаясь успокоить. «Не понимаю я, леди Юна, почему вы так настроены?» Вздохнула она и снова занялась её волосами. «Вот и леди Леонора душу бы продала, лишь бы оказаться на вашем месте. Да и не только она, любая другая тоже». «Я не любая!» — крикнула Юна, но тут же смутилась. «Что за бахвальство?» и буркнуло первое, что пришло в голову. «Я же ведунья, мне нельзя с мужчинами, иначе дара лишусь, как тётушка моя говорила». Фанни долго молчала. «Но ведь, получается, вы уже были с мужчиной», задумчиво произнесла она наконец, «Если дар должен был исчезнуть вместе с невинностью, тогда он исчез, а значит, нечего о нём и плакать. Господь дал, Господь взял». «Дар не исчез», — Юна растерянно пожала плечами. «Хм», — протянула фани, пока её руки порхали у Юниной макушки, пристраивая новые пряди. «Так он должен был исчезнуть или нет?» «Должен был, но...» «Тётя Мервена считала, что это из-за того, что на самом деле он меня не любит». Юна шмыгнула носом. «Ну вот что», — уверенно сказала Фани. «Никогда больше так не говорите и даже не думайте. Уж как его величество вас любит! Тётка всё набрехала, а вы такая доверчивая!» «Неправда», — возмутилась Юна, сердито глядя на Фани через зеркало, — «Моя тётя никогда меня не обманывала». «Ну, значит, она ошиблась», — примирительно кивнула та. «Все мы иногда ошибаемся. Не сомневайтесь в чувствах Его Величества, леди Юна. И замуж вам за него можно, тут и раздумывать не о чем». Юна вздохнула. Почему-то не хотелось объяснять доброй Фане, что дело вовсе не даре. Когда-то Юна была готова с лёгкостью пожертвовать всем ради любви. И сейчас в этом смысле не изменилось ничего. Дело совсем в другом. Кейден оказался чудовищем, убил родного ей человека. И что теперь? Всё забыть и простить она просто не сумеет. «Вот какая красавица!» — улыбнулась Фанни, которая уже закончила прическу и теперь любовалась результатом. «Нисколько я не удивляюсь, что Его Величество в вас так сильно влюбился. Не грустите больше, хорошо? Со временем всё образуется, вот увидите». Юна только фыркнула в ответ. фани вскоре засобиралась и ушла, объяснив, что ей надо работать. Юна вернулась в гостиную села в кресло у окна. В голове кружились глупые мысли. «Кейден любит её?» «Ну, это Фанни так считает, а на самом деле неизвестно. И всё-таки, если любит, могли бы они быть вместе счастливы? Тоже неизвестно, но, возможно, да. Если бы обстоятельства сложились иначе. Если бы он не был злодеем, с лёгкостью убивающим людей. Если бы тётя Мервена осталась жива. А почему Фанни сказала, что тётушка лгала? Какой в этом смысл?» «Зачем? Фани просто ничего не понимает, она же не знала тётю, какая это была добрая». «Говорила, что мне нельзя замуж. Но мы с Кейденом... А дар не исчез!» Упрямился какой-то вредный голосок в голове. Юна рассердилась на саму себя. Ещё не хватало плохо думать о тёте Мервене, но почему-то вспомнила вчерашние «Слава короля», «Твоя тётка врала, чтобы тебя удержать». Юна вскочила на ноги, сделала шаг к окну, уткнулась лбом в прохладное стекло и сердито сжала кулаки. Вот до чего докатилась. Заподозрила тётушку в злых намерениях. Тут же на ум пришли и другие слова Кейдена. «Она лишила меня памяти, пришла ночью в хижину, когда я спал и наложила чары». «Неправда!» крикнула Юна вслух и замотала головой, пытаясь выбросить из неё все недостойные мысли. Ведь она же знает, что это неправда, а Кейден — убийца и лжец. Зачем же она позволяет этому лжецу смущать свой разум? Горькие размышления прервал стук в дверь. Пришла госпожа Бриония с помощницами. Снова пришлось мерить платья. Одно повседневное, как объяснила портниха, другое для бала, оба ещё только намётаны. Госпожа Бриония командовала, а девушки помогали Юне переодеваться, так, чтобы она не испортила прическу. Третье платье оказалось полностью готовым и умопомрачительно красивым. Светлое воздушное и гораздо более откровенное, чем то, в котором Юна была с утра, за счёт глубокого выреза и полуоткрытых плеч. Нравится? спросила госпожа Бриони, пока Юна с удивлением смотрела на себя в зеркало. Конечно, она широко и искренне улыбнулась. Только это платье такое нескромное, хмыкнула портниха. «Всё правильно, милая, ведь я шила его вам для особых случаев. Сейчас вы идёте на торжественный ужин, верно? В этом платье будете неотразимы». «Да, ужин». Юна нахмурилась и опустила голову. «Лучше бы туда вообще не ходить». «А что такое?» — удивилась госпожа Бриония. «Разве вы не хотите, чтобы король увидел вас в новом платье?» «Мне это не важно. Тихо ответила Юна, а потом, подумав, добавила. «Он и так увидит. Потом». «А все эти вертихвостки, которые будут прыгать там перед ним и глазки строить», — фыркнула упрямая портниха. «Они тоже должны увидеть, какая вы куколка, и понять, что у них нет ни единого шанса». «Мне это не важно», — неуверенно повторила Юна. Голос предательски дрогнул, стоило только представить себе короля, окружённого толпой придворных красавиц. «Ну, так не пойдёт. Надо, значит, надо». Госпожа Бриония ловко подхватила растерянную юну под локоток и потащила за собой. «Пойдёмте, я провожу». Ника нашла в том самом шкафчике у ванной и бинты, и антисептик, и всё необходимое. Отнесла эти находки в гостиную, сложила на самом краю столика подальше от битого стекла. Едва живой Элиот по-прежнему сидел на своём месте и тихонько стонал, а у его ног по-прежнему была Родель. Она уже вытащила осколок из пальца а сейчас держала страдальца за руку, периодически дула на рану и пыталась отвлекать разговорами на нейтральную тему. Сам Элиот при этом, несмотря на предсмертное состояние, успевал заглядывать в её декольте. Ника собрала осколки в бумажный пакет, вытерла кровь, и Радель тут же приступила к лечебным процедурам, уговаривая господина Шермана не нервничать. «Вы такая милая!» Пробормотал Элиот, откинувшись на спинку кресла и закрыв глаза. «Можно, когда всё закончится, я вас поцелую?» «Бредит бедный», — мысленно пожалела его Ника. Кажется, покрасневшая Родель была того же мнения. Ника вернулась на кухню, где до этого оставила Донизу, заварила ей и себе ромашковый чай. Они поболтали о том, какой сегодня странный день и как много всего произошло. Ника изо всех сил старалась не думать о сцене, совсем недавно разыгравшейся в ванной. Даниза ей в этом вовсе не помогала. Она, наоборот, так и норовила поговорить о Балане и о том, что он куда-то пропал и даже не поинтересовался её, Данизы, самочувствием, а ведь она на его глазах упала в обморок. «И как ты думаешь, дорогая, он совсем меня не любит? А также, вот говорила мне мама». Ника вздыхала в ответ и лепетала малоубедительные слова утешения. Через несколько минут на кухню заглянул Бруно, и Ника тут же взяла его в оборот. Объяснила, что он просто обязан посидеть немного с Донизой, чтобы ей не было скучно, да и не стоит сейчас оставлять её одну, а сама... Едва ли не бегом бросилась на террасу, заявив, что у неё страшно болит голова, и ей срочно надо подышать свежим воздухом. Она спустилась в сад и пошла по одной из дорожек, испытывая необходимость спрятаться где-нибудь в уединённом уголке, хоть немного отдохнуть от этого дурдома и попробовать разобраться в собственных чувствах. Через пару минут её окликнул женский голос — Ника шёпотом чертыхнулась, когда обнаружила в нескольких шагах позади себя Лору Берталь, и растерялась. Меньше всего на свете ожидала она встретить в этой части сада любительницу сокращать чужие тексты. «Привет!» — тепло улыбнулась Лора, когда наконец поравнялась с ней. «Уже здоровались!» — Ника пожала плечами. «Ты права!» — улыбка Лоры стала ещё шире. Я просто не знаю, как начать разговор. Ситуация довольно неловкая. Что? Ника с удивлением смотрела на свою собеседницу. Серьёзно? Это и мымре бывает неловко? Мм, mm -hmm. наверное, то, что я сейчас скажу, покажется тебе странным. Снова заговорила Лора. Ладно, не буду ходить вокруг да около. Хочу обсудить с тобой издание у нас твоей книги. «Я поменяла своё мнение». Поражённая Ника уставилась на Мымру не в силах произнести ни слова. Условие тебе понравятся», игнорируя её молчание, продолжила объяснять Лора. Забудь, что я предлагала раньше. Никаких сокращений, никаких изменений финала. Без редакторских и корректорских правок, конечно, не обойтись. Но обещаю, к твоей истории, ко всем твоим авторским идеям отнесутся с максимальным уважением. Я думаю, будет хорошо пригласить художника и выпустить книгу в переплёте, на хорошей бумаге и с эффектными иллюстрациями». Над тиражом я ещё думаю, но в любом случае он будет значительным. И одновременно мы планируем продавать твою книгу в электронном виде. Твой гонорар и авторские отчисления тоже ещё обсудим. Но я уверена, в обиде ты не останешься. Нам не обойтись без масштабной рекламной кампании. Просто так автора-новичка не раскрутить. Но ты не волнуйся. У нас работают лучшие специалисты. Они знают своё дело, так что... Стоп! «Хватит!» — перебила её Ника. Она больше не могла это слушать. Лора тяжело вздохнула, посмотрела выжидающе. «Если это шутка, то мне не смешно», — выдавила из себя Ника. «Никаких шуток, всё очень серьёзно», — Лора покачала головой. «Тогда я не понимаю, почему вы поменяли своё мнение? Видишь ли, текст мне сразу понравился». Госпожа Берталь опустила глаза. «Твоя книга хороша. Всё это время я много о ней думала. Полагаю, она может выстрелить, и книжный дом прилично на ней заработает. Это взаимовыгодная сделка». Ника молчала, пытаясь осознать услышанное. Руки дрожали, она спрятала их за спину. «Ну, что скажешь? На какой день назначим подписание документов? Завтра? Сегодня?» «Если хочешь, могу пока сбросить тебе предварительный договор. Изучай. А потом мы всё согласуем и добавим в него нюансы...» Нет. Её трясло. Ещё чуть-чуть, и она бы расплакалась. Ника отдавала себе отчёт, что прямо сейчас, сию минуту, совершает самый идиотский поступок в своей жизни. И всё же... Нет. «Нет?» Лора уставилась на неё. «То есть в каком смысле нет? Ты не хочешь подписывать договор сегодня? Ты хочешь подумать? Да, пожалуйста, это вообще не вопрос. Пару дней тебе хватит на размышления?» «Нет, это нет. Моя книга никогда не будет напечатана в книжном доме. Я никогда не дам согласия, и вы знаете почему». Лора Берталь недоверчиво хмыкнула. «Но это глупо». «Возможно». «То есть ты понимаешь, что это глупо, и всё равно...» «Да». «Это твоё последнее слово?» «Последнее». «Ника, не дури, что за...» «Хватит!» Она схватилась за голову и бросила на собеседницу яростный взгляд. «Хватит», устало повторила Ника. «Я не хочу больше это обсуждать. С меня хватит». Она повернулась и торопливо зашагала по тропинке. Куда угодно, куда глаза глядят, лишь бы подальше отсюда. Лора, к счастью, не последовала за ней, так что Ника вскоре снова осталась одна, избавившись от неприятной компании. «Идиотка, вот идиотка!» — шептала она себе под нос. «Что я наделала? Сказка, правда, могла быть напечатана, но теперь уже никогда, никогда!» Ей хотелось рычать, выть на Луну и рвать на себе волосы. Идиотка, ну правда же, идиотка. И в то же время какая-то иррациональная, непрактичная и очень обидчивая часть её души победно ухмылялась. Так значит, книга хороша? Кажется, никогда в жизни она не испытывала большего морального удовлетворения.